Беляев прищурил глаза, несколько секунд молчал, потом покачал головой. «Нет, захарч отсюда Кремля не видно!» И, улыбнувшись дружески, понимающей улыбкой, спросил «Не терпится!» Сбирая к переносу морщинки, Беляев скинул на Матвея загоревшиеся молодым блеском умные глаза и заговорил в полголоса. «Помню, Захарыч, перед войной еще послали меня за границу по партийным делам. Приехал я в город Краков».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 «И мне он большим кажется, эдаким вот как дядя Силантий», — проговорил Матвей. «Нет, он роста небольшого, чуть-чуть, пожалуй, повыше Финогена Даниловича», — сказал Беляев. Дед Фишка не пропустил этих слов мимо ушей. «А не вишь, Тарас Семенович, малорослый-то, дюжно работу шустрый. Я ведь и сам, когда помоложе был, страсть, как бойко работал. Ей-богу, матюш не даст соврать», — внушительно сказал он.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 «Ослаб он, товарищ Ленин, этот мужик!» «Да и сеять, Захарыч, когда допрежь, он больше не желает!» Покашливая в кулак, несмело проговорил Мирон-Вдовин. «Расчету нет, товарищ Ленин!» Загудел Силантий-Бакулин. «Сколько ни сей, заберут, а дать ничего не дадут. А мужик без поддержки долго не протянет то, он стал!» «Выходит, мужику гадские товары нужны?» Переглянувшись с Беляевым, спросил Владимир Ильич.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 «Помру, пусть люди добрые помянут», — сказал дед Фишка. «Помянут, обязательно помянут», — Ленин обвел всех смеющимися глазами и шутливо закончил. «Но только ханить вас, Фенаген Данилович, никто не собирается». «В матушку удамсь поживу еще. марчка на сто четвертом убралась», — вполне серьезно проговорил дед Фишка. «Вы переживете, матушку, переживете», — весело сказал Владимир Ильич. «Ой, слава богу». «Дай бог и тебе долголетие, товарищ Ленин!» В тон Владимиру Ильичу ответил дед Фишка. Партизаны рассмеялись. Ленин вынул платок из кармана, приложил его к олбу, к глазам и, спрятав, обратился к Беляеву. «Вашему губкому известно о том, что рассказывают товарищи?» «Известно-то известно, Владимир Ильич. Я о бьюксенском золоте еще до революции слышал. Но подступиться к этому делу мы не знаем как».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 переобразить ее окраины. Три года прожил я в ссылке в Сибири, дважды пересек ее от Минусинска до Урала. Эти неисчислимые богатства таятся в ее недрах, на ее пасторах. Нам первым выпадает честь поднять эти богатства, вдохнуть жизнь в огромные пространства, охваченные спячкой и вековой патриархальщиной. За это надо браться теперь же, не откладывая, не теряя ни одного дня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 А Тарас Семенович Беляев остался в Москве для участия в работе девятого съезда партии. Ранение надолго приковало Артему к постели. Рана была неопасной но заживала медленно и перед переменной погоды изнуряюще ныло. Больше месяца Артем не выходил из дома мучаясь от тоски и безделья. За это время много значительных и интересных событий прошумело над волчьими норами. перестало существовать юксинская партизанская армия.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 Она ласково посмотрела на него, участливо проговорила. «Худеть вы стали, Артем матвеевич От тоски все. А что ж без конца тосковать? Что было, того не вернешь. Я вот тоже, когда получила письмо о смерти Васи, горевала-горевала, а потом поняла, что слезами горю не поможешь». «Это верно, Дуняш», вздохнул Артем. «Жить надо». «Как же, Артем матвеевич жить собираетесь? Здесь останетесь или вы едете куда-нибудь?» спросила Дуняшка.